«Лучшие в мире спортсмены — это немцы», — перебил Бергер. Лицо его стало злым. «Этот русский эмигрант много себе позволяет. Надо поставить его на место. А какой солдат сравнится с немецким? Красная армия не выдержала наш натиск. Я уже не говорю про гнилую Европу». «Россия не Европа», — возразил переводчик. «Россия будет побеждена», — заявил Бергер, «а вслед за ней весь мир». «На вас вся надежда», — тихонько сказал Михеев. После разгрома фашистов под Москвой он впервые усомнился в непобедимости гитлеровской армии. Геббельс уже давно не верил, еще с тех пор, как тот в 1941 году на весь мир гордо заявил, что летом доблестные немецкие воины вступят на Красную площадь и будут маршировать по Невскому проспекту. Сейчас об этом никто и не заикается. «Сталин и правительство в Москве, и блокадный Ленинград не думает сдаваться». По приемнику Михеев регулярно ловил передачи Москвы. Слышал про подвиг летчика Гастелло, направившего горящий самолет на танковую колонну. Про отважную партизанку Таню. Да что далеко ходить? Смерть старика обросимого — это разве не подвиг? Русский мужик долго раскачивается но уж потом сильно бьет, ничем его не остановишь. Раздался вопль. Раздалась дикая ругань, автоматная очередь разорвала лесную тишину. У самой дороги, примяв кусты, лежали убитые блондинка и хромоножка. Высокий солдат отшвырнул от себя автомат и обеими руками схватился за левый глаз. Сквозь пальцы олела кровь. Солдат, не отнимая от лица рук, подбежал к мертвым и принялся их пинать сапогами. «Что случилось?» — спросил Бергер. Солдат, не отвечая, пинал и пинал ногами неподвижные тела. Подошедший унтер-офицер рассказал, что блондинка выхватила из-за пазухи нож и ударила Франца в левый глаз. Он пристрелил обеих. В общем, забава обернулась печально. Перед Бергером положили окровавленный нож. «Значит, все-таки партизанки?» — сказал Бергер. «С нашими бабами надо ухо востро держать», — хмыкнул Леонид Супранович. «Одной рукой раздевай, а из другой не выпускай оружие». «Скажите этому идиоту, чтобы он перестал их топтать», — брезгливо поморщился Михеев. «Отправьте Франца на мотоцикле в санчасть», — распорядился гаутштурмфюрер. «Бросьте трупы этих фанатичек в машину, в Андреевке повесите у комендатуры». А нож кухонный, — заметил Михеев. Бергер взглянул на переводчика, но ничего не сказал. Пилка с перламутровой рукояткой поблескивала в его руке. Лицо было непроницаемо. К вечеру натянуло тучи, заморосил дождь. Сосны и ели раскачивались на ветру, издавая глухой протяжный шум. Шелестел в ветвях дождь. Солдаты ежились в своих мундирах, завистью поглядывая на тех, кто укрылся с пулеметами в фургонах. Бергер отдал приказ возвращаться в Андреевку. Все сразу оживились, заулыбались. Никого не радовала перспектива провести ночь в темном мокром лесу. На следующее утро гауптштурмфюрер по телефону доложил своему непосредственному начальнику, что партизаны ушли из этого района. Его отряд все же выследил и схватил двух партизан. Гауптштурмфюрер не счел нужным сообщить, какого они пола, оказавших упорное сопротивление. Оберштурмбанфюрер, СС, сообщил, что в Климове убит его заместитель. Двое неизвестных бросили в оппель самодельную бомбу. Бергер для приличия скорбно помолчал в трубку, а потом сказал, «Я почел бы за честь стать вашим помощником» и отомстить варварам за смерть доблестного Рихарда. «Я подумаю», — коротко ответил оберштурмбаннфюрер и повесил трубку. «Майн Готт!» — молитвенно сложил руки на груди Гауптштурмфюрер. «Помоги мне живым выбраться отсюда». Сначала по путям прошла мотодрезина с тяжелой платформой впереди, груженной рельсами и шпалами. Сквозь широкие окна были видны лица машиниста и немецких автоматчиков. Перед эшелонами на некоторых участках немцы пускали вперед дрезины или порожняк. Потом стало тихо, и начальник разведки, оставив наблюдателя, разрешил людям размяться покурить. Вадим и Павел отошли подальше и присели на поваленную осину. К зеленоватому стволу ее прилепились сухие плоские грибы, напоминающие горбушки ржаного хлеба. С ветвей сосен спускались длинные голубоватые паутины. Когда сюда проникал солнечный луч, они становились серебряными, и тогда можно было заметить бегающих по ним крошечных паучков. «Почему они нам ничего серьезного не поручают?» — проговорил Павел. На нем была теплая серая куртка, тесноватая в плечах, широкие галифе, подпоясанные немецким ремнем, соловянной бляхой, а на ногах — щегольские лакированные полуботинки, найденные в трофейной офицерской сумке после одного из нападений на немецкий грузовик. Все ходят на задании, а нас заставляют помогать бабушке еду на всех готовить. «Семенюк обещал дать из автомата по цели пострелять», — сказал Вадим. «Они по фашистам, а мы по цели», — хмыкнул Павел. «Что, разве мы на той неделе плохо справились с разведкой?» — возмущенно заговорил Вадим. «Были на станции, все высмотрели, засекли, узнали, куда фрицы возят снаряды и бомбы, запасные части к самолетам. Дядя Дмитрий объявил благодарность, а сам запретил Семенюку посылать нас с партизанами». «Вернемся домой, нам достанется на орехи», — сказал Павел. «А ведь про воинские эшелоны, что сейчас идут по этой ветке, мы с тобой первыми узнали от дежурного по станции, которому помогли перрон подметать», — вспомнил Вадим. «А они нас все за маленьких считают». «Плохо, когда командир-отец», — согласился Павел. «Батя со мной два дня не разговаривал, когда мы удрали на гнилое болото». Он задумался... Помнишь, нас хотели на кукурузники отправить с Василисой в Москву? Твой отец, наверное, сильно расстроился, когда узнал, что ни ты, ни она не прилетели. Говорили, летчик без нее не хотел улетать. Но Василиса наотрез отказалась, заявила, что в первую очередь нужно эвакуировать в госпиталь тяжело раненых, а она останется воевать в отряде. Фашисты убили ее родных. Вадим задумчиво посмотрел на друга. «Почему ее все зовут Василисой Прекрасной?» «Ты что, слепой?» — рассмеялся тот. «Она и есть Василиса Прекрасная». «Да нет, обыкновенная», — сказал Вадим, отводя от него глаза. «В старушечьем платке, телоогрейке, сапогах и с санитарной сумкой через плечо. Куда ей да Василисы Прекрасной?» «Не век же она будет так ходить», — рассудительно заметил Павел. «Любит она твоего батьку». — А ну ее! — отмахнулся Вадим. Ему этот разговор вдруг стал неприятен. — У него другой отец — Федор Казаков. Жив ли он? И где теперь мама? Вести в лес приносят только сороки. Как перебазировались, за все время прилетел один кукурузник. И все же вспомнился последний разговор с отцом. Перед этим Вадим поссорился с Василисой. Отец был хмур и сердит. Он прислонился к высоченной сосне. Подошвы его кирзовых сапог утонули во мху. Пиджак распахнулся, воротник рубахи был расстегнут. В этой одежде отец казался деревенским парнем. Когда он появился в отряде, Вадим очень обрадовался. Сначала он и внимания не обратил на высокую девушку, которая не отходила от отца ни на шаг. Вот тогда отец впервые назвал ее Василисой Прекрасной. — Познакомься, Вадик. «Василиса прекрасная». Василиса улыбнулась и протянула ему маленькую руку с забинтованным пальцем. Странные чувства испытывал Вадим, поняв, что отец и Василиса любят друг друга. А это сразу заметили все в отряде. Еще бы! Где отец, там и Василиса прекрасная. Казалось, что рядом с ней отец даже помолодел. И все-таки Вадим недолюбливал Василису. Как-то... Дмитрий Андреевич после слезных просьб с их стороны разрешил им с Павлом пойти в разведку с Семенюком. И тут вдруг вылезла Василиса, дескать, разве можно жизнь детей подвергать такой опасности? Неужели взрослых мало? Лучше пусть ее возьмут в разведку. Не слушай ее, дядя Дима, до глубины души возмущенный непрошенным вмешательством, заговорил Вадим. «Что она понимает? Пришла тут и распоряжается». Все слышавший отец ничего тогда не сказал, только осуждающе посмотрел на сына. В разведку они пошли. Вадим решил, что теперь они с Василисой враги. Но когда вернулись, девушка бросилась им на встречу так радостно, что Вадим оттаял. — Не обижай Василису, — сказал отец перед уходом. — Она очень хороший человек. Вадим промолчал. — Мало ли в отряде хороших людей. — И я люблю ее, — тихо произнес отец. На это Вадим ничего не ответил. Он это и так видел, не маленький. «Ты слышишь, Вадик?» — спросил отец. «Да и любитесь на здоровье! Я-то тут при чем?» — глядя в сторону, выпалил Вадим. «У бабушки научился так говорить?» Чуть заметно нахмурился отец. «Вот что, Вадик, ты еще мал, чтобы кого-либо осуждать. Самому тебе пока не под силу в сложных человеческих отношениях разобраться». Ты послушай меня и запомни. Есть люди, которые с малолетства до старости живут по подсказке чужим умом. Я таких людей презираю. Человек должен сам строить свою жизнь, больше надеяться на себя, чем на других. Людей много на свете. Встретится тебе хороший человек, стоит к нему прислушаться. Но и плохие люди любят давать советы, так вот их советы жалят хуже крапивы. И вообще тот, кто живет чужим умом, свой ум постепенно убивает. По подсказке-то жить легче, не надо ломать голову, ни за что не отвечаешь. Живи, Вадим, своим умом. Сейчас жестокая война. Нужно выполнять приказы командира. Но война не вечно. Кончится когда-нибудь, и начнется другая мирная жизнь. И нелегко вам, мальчишкам, ругаться. Понюхавшим пороху придется в этой новой жизни. Можешь ты мне сказать, кем ты будешь? Военным. Не задумываясь, ответил Вадим. Другого ответа я и не ждал от тебя. Ты ведь военный и дядя Митя. Кончится эта война, и, может, люди больше никогда не будут воевать, задумчиво проговорил отец. Хотелось бы в это верить. Я летчиком буду. — упрямо сказал сын. — Я хотел бы, чтобы ты выбрал мирную профессию. Почему бы тебе не стать историком или поэтом? У тебя такое богатое воображение. Сочинять стихи, — изумился Вадим. — Помню, совсем маленьким ты мастак был разные занимательные байки рассказывать. — Я буду, как ты, военным, — упрямо повторил Вадим. Ему стало смешно. Он толком ни одного стихотворения-то не помнит. Вот разве про Луку... Правда, взрослые гонят их с Павлом прочь, когда минер Мишин читает стихи. Только они все равно слышат. «Я сегодня ухожу», — перевел отец разговор на другое. «Может, не скоро свидимся?» Он помрачнел. «Если вообще свидимся?» «Сам понимаешь, война, а моя работа опасная». — Я тебя очень прошу, вместе с бабушкой и Павлом при первой же возможности перебирайтесь к своим на большую землю. — Я не хочу туда, — сказал Вадим, — и бабушка не хочет. Она еду варит, обстирывает и раненых травами лечит. Придут наши, и мы вернемся в Андреевку. Я хочу спокойно делать свое дело и не думать, как вы тут. — Ты не думай, у нас все будет в порядке, — успокоил сын. А Василиса пусть перебирается. Ты ничего не понял. Невесело улыбнулся отец. И ты, папа. Я ненавижу фашистов. Они убили дедушку и других. Они напали на нас. Мы с Пашкой с таким трудом попали в отряд, и теперь уходить отсюда? Куда? Я не знаю, где мама, Казаков. Он не назвал Федора Федоровича отцом. И у кого я жить буду? Здесь все свои — дядя Дмитрий, бабушка, Павел, а там все чужие. Прогоним немцев, и я вернусь в Андреевку. Там наш дом. Рассуждаешь, как взрослый, — вздохнул Иван Васильевич. Эх, война, война! Украла она у тебя детство, и теперь ведь никогда не вернешь его. Отец как взрослому подал ему руку, задержал ее в своей, потом притянул к себе и поцеловал в щеку. Больше они не виделись. Утром, когда Вадим еще спал, Василиса проводила отца. Он даже ей не сказал, каким образом собирается перейти линию фронта. Об этом знали только командир отряда и лейтенант Семенюк. Вадим был убежден, что Василиса прекрасно и улетит в Москву. Но и она осталась в отряде. — Не как эшелон, — вывел мальчишку из глубокой задумчивости голос Павла. «Самолеты это!» — прислушиваясь, ответил Вадим. Высоко прошли на запад девять бомбардировщиков. Их сопровождало звено истребителей. «Наши!» — улыбнулся Павел. «Дадут дрозда фрицам!» «Я вот о чем думал. Если мы с тобой убьем хоть по одному фашисту, никто на нас не будет смотреть, как на малолеток». «Так ведь оружие не дают!» — зло блеснул глазами Вадим. «Надо самим добыть», — предложил Павел. «Завяжется бой. Мы подползем к убитым фрицам и заберем. Кто в бою завладел трофейным автоматом или парабеллумом, тот им и владеет. Это закон». «Скорее бы пришел эшелон», — сказал Вадим, поднимаясь с осиной. «Надо вот что сделать». После взрыва, разворотившего рельс, вагоны наползали один на другой в центре эшелона. Вздыбивались, как норовистые кони, и опрокидывались под откос. Локомотив с оторвавшимися четырьмя вагонами проскочил почти полкилометра вперед, прежде чем остановился. Два танка, с с завалившейся на бок платформы, уткнулись длинными стволами в траву. Кругом валялись деревянные обломки, разбитые ящики, и с пробитой пулями цистерны тоненькими струйками хлестала какая-то розоватая жидкость. Партизаны стреляли в выскакивающих из теплушек немцев, громыхнуло несколько гранатных разрывов. Когда немцы опомнились, Семенюк отдал приказ отступать, и только тогда хватились мальчишек. Кто их видел? кричал лейтенант, лицо его покрылось красными пятнами. Партизаны, их было всего восемь человек, пожимали плечами, разводили руками. Вроде когда паровоз зачухал вдалеке, они были на опушке, как и все, а потом было не до них. Семенюк, назначив лёшу Гулюкина за старшего, велел отходить к глухому ручью и там дожидаться его. Взяв с собой двоих, он бросился вдоль опушки к железнодорожным путям. Немцы подбирали раненых, некоторые постреливали в сторону леса, но преследовать партизан не решились. Лежа за елью, Семенюк обшаривал глазами просеку перед путями. Мальчишек нигде не было. Паровоз, давая длинные гудки, осторожно пятился к разбитому эшелону. На крышах уцелевших вагонов стояли автоматчики и вглядывались в примыкающий к железной дороге лес. Двое залегли за крупнокалиберным пулеметом. Когда паровоз остановился, из будки машиниста выскочил офицер с пистолетом в руке и стал что-то кричать подбегавшим к нему солдатам. «Будет погоня!» — подумал Семенюк и, чертыхнувшись, сделал знак партизанам, мол, нужно отходить. Мальчишки знают, что место общего сбора у глухого ручья в трех километрах от железной дороги. Уже туда-то фрицы не полезут, а овчарок в воинских эшелонах не догадались возить. Не хотелось думать, что с ребятами что-то случилось. Оба смышленные и попусту под огонь не полезут, да их никто и не видел возле эшелона. Клухой ручей находился в Чищобе. Даже сейчас, когда листва стало облетать, тут было сумрачно и сыро. Ручей журчал среди белых камней в низине, Его можно было запросто перешагнуть. На одном берегу тянулись к воде изъеденные по краям ржавчины кружевные папоротники, на другом ярко зеленела невысокая осока. Мальчишки были вместе со всеми у ручья. Скрывая охватившую его радость, Семенюк придал лицу суровое выражение и хотел уже было их как следует отчитать, как Вадим опередил его. — Василий Алексеевич, Правда, что добытое в бою оружие принадлежит тому, кто его взял у врага. Почтительно осведомился он. Партизаны, посмеиваясь, переводили взгляд с мальчишки на озадаченного вопросом командира. «Это закон», — ответил лейтенант. «Почти все наше оружие захвачено у врагов». «Пашка, тащи», — скомандовал Вадим, улыбаясь от уха до уха. Павел нырнул Занаваленный в половину человеческого роста бурелом, гниющий возле ручья, и скоро вышел оттуда с четырьмя шмайсерами на плечах и двумя плоскими коробками под мышкой. «Наши трофеи!» — гордо объявил Вадим. «Какие мы партизаны без оружия!» «Я ведь приказал вам держаться в безопасной зоне», — строго выговаривал Семенюк. «В тылу!» «Мы и зашли в тыл противнику», — невинно пояснил Вадим. Вагоны-то упали не только на эту сторону насыпи, но и на ту. Немцы все бросились туда, где стреляют, а мы подобрались к вагонам и взяли оружие. Нас никто не увидел, — прибавил Павел. «Берите». Он положил к ногам командира два шмайсера и одну коробку с патронами. «А два автомата наши». «Ладно, оружие вы добыли, ничего не скажешь, молодцы», — похвалил лейтенант. А за самовольничание и за то, что без разрешения увязались за нами, обоих на кухню. «Сидеть в лагере у кухонного котла мы все равно не будем», — сердито заметил Павел. «Все воюют, а мы...» «Уйдем от вас и организуем свой отряд», — прибавил Вадим. «Мы пролезем в любую дырку». «Это верно», — улыбнулся Семенюк. «И в дырку пролезете, и за словом в карман не лазите». — Только грош вам цена, если вы не слушаете командиров. На войне приказ командира — закон для подчиненного. — Мы будем слушаться, — сказал Вадим. — Только не относитесь к нам, как к малолеткам. — Какие же вы малолетки с автоматами в руках! — миролюбиво заметил Семенюк. — Вы партизаны. В час ночи Ростислав Евгеньевич Корнаков, он же Макар Иванович семченко сидел в своей комнатке с наушниками на голове и передавал в эфир зашифрованное сообщение. Окно было занавешено плотным одеялом, лежащий перед ним маленький листок с цифрами освещался тусклым светом электрического фонарика, пристроенного на тумбочке. Иногда он прекращал стучать ключом и прислушивался. Кругом было тихо. Из соседней комнаты доносилось похрапывание хозяйки. С вечера рано затемнело, скоро зарядил мелкий дождик, слышно, как с крыши в бочку бежит звонкая струйка. Налетающие порывы ветра заставляют стонать яблони в саду. Завтра под ними будет много паданцев. В этом году у Пелагеи Никифоровны яблок высыпало больше, чем у кого бы то ни было. Несколько раз мальчишки совершали набеги на сад, двоих воришек Макар Иванович самолично поймал. Несколько раз он уходил с портативной рации на пустырь, где в брошенном дощатом складском помещении вел передачу в эфир. Однажды издали он увидел на соседней улице зеленый металлический фургон с антеннами на крыше, который двигался подозрительно медленно. Уж не пеленгатор ли охотится за ним? После этого он пропустил подряд три сеанса связи. Вечерами ходил по улицам и высматривал зеленый фургон. Ему хотелось рассмотреть его поближе, но машина больше не попадалась на глаза, и он постепенно успокоился. Нынешней дождливой ночью не захотелось идти на пустырь. Он решил передать короткую шифровку из дома. Протер концом полотенца очки и снова на склонился над рацией. Недоволен он своими хозяевами. Дважды передал ценную информацию о скопище воинских эшелонов на Ярославском вокзале, и оба раза бомбардировщики не прилетели. Какого же черта он здесь торчит? Агентура поставляет ему материал, он проверяет, обрабатывает, передает, а оттуда идут поздравления, советы, указания, никакого толку. Откуда было знать корнакову, что почти вся авиация Германии сосредоточена на фронте, где немцы снова предприняли наступление? И потом в глубокий советский тыл становится летать все труднее и опаснее, слишком большие потери от зениток и истребителей. Уже не раз они отбивали налеты юнкерсов на Ярославль. В последний раз атакованные мигами бомбардировщики беспорядочно сбросили свой груз и повернули обратно. Два самолета были подбиты. Капитан Лошкин с буксира требовал за информацию денег и водки, Но немцы почему-то не торопились обеспечить всем необходимым своего, как они говорят, ценного агента, зато на обещание не скупятся».